Глава десятая. — Здравствуйте, — сказал я молоденькой и очень милой на вид работнице бухгалтерии. — Тут такое дело. — Помощь ваша требуется. — Очень. И улыбнулся, как мог, более обаятельно. — И какая же помощь? — ответила она автоматически, поправляя прическу и тоже улыбаясь. — Да так, пустячок. Требуется мне навести кое-какие справочки по командировочным документам. И все, и все. Я не имею права показывать финансовые документы посторонним людям. непробиваемым казенным тоном, — ответила она. Наверное, ей представлялось, что я попрошу что-нибудь другое. И все же я рискну повторить свою просьбу. Я из милиции. Минуточку. Вспыхнула девушка и схватилась за телефонную трубку. Марья Ивановна, здесь из милиции пришли. Просят документы показать. В бухгалтерии наступила мгновенная тишина. Даже мухи перестали летать, почуяв что-то неладное. — Вас просит зайти к себе главный бухгалтер, — деревянно произнесла девушка и указала изящным пальчиком на дверь. — Я подойду к вам еще попозже, — многозначительно пообещал я, разворачиваясь к указанной двери. — Главный бухгалтер не была молода, не была привлекательна и не улыбалась. — Я вас слушаю, — сухо сказала она и посмотрела на часы. — Нет, здесь мягким обхождением ничего не добьешься. Здесь надо запугивать сразу и желательно до судорог. — Отдел по борьбе с особо опасными экономическими и финансовыми преступлениями, — представился я, — следователь по особо важным делам майор Филимонов. Вот мое удостоверение. Лицо главбуха напряглось и стало напоминать кирпич красный. «Видно, не все в ее хозяйстве благополучно, раз она так каменеет. Мне нужна ваша помощь». Главбух кивнула. Похоже, надо переходить к просьбам, пока ее паралич не разбил. «Дело крайне серьезное». Теперь нахмурить брови и сделать длинную паузу, обязательно паузу, чтобы она еще немного напряглась, а потом облегченно вздохнула. Это способствует проявлению желания помочь ближнему своему. Причем чем длиннее пауза, тем значительнее испытанное затем облегчение и тем выше готовность к совершению добрых дел. В стране зарегистрировано несколько преступлений с использованием поддельных бланков и финансовых документов. Вздох облегчение, В том числе и вашего учреждения. Новое замирание. Мне необходимо просмотреть все командировочные предписания, доверенности и еще некоторые документы. Доверенности и еще некоторые документы, это, конечно, для отвода глаз. За период... Впрочем, это дело следствия. Об этом я говорить не буду. Вы готовы представить мне требуемые материалы? Или мне обращаться в вышестоящие инстанции для оформления изъятия? Нет, э, то есть да, э, то есть, конечно, мы готовы помочь, — Затораторила главный бухгалтер, поднимая телефонную трубку. Лиза, помогите, пожалуйста, товарищу Мили не надо, — остановил ее я. Давайте без должностей. Э, просто товарищу. Растерянно повторила главбух в просмотре документов. Она подняла вопросить на бровь. — Я сам скажу, каких. — Он скажет, каких. — Ну, вот и славно. — Значит, мою помощницу зовут Лиза? — Да, Лиза. — Спасибо за оперативную помощь. — Да, и еще. — Пожалуйста, никому не рассказывайте о моей просьбе. — Сами понимаете, следствие еще не закончено. — Хорошо? — Хорошо. «Ну, тогда подписки я брать не буду». Главбух сглотнула слюну. «Ну вот, Лиза, я и вернулся, как обещал. Примерно по тому же сценарию я действовал и в других бухгалтериях и канцеляриях. Где-то как майор милиции, где-то как подполковник безопасности, в зависимости от того, какого страха хотел нагнать». И только в последних, приближенных к власти организациях, мне пришлось сменить тактику. В архивы этих учреждений посторонних без согласования со службой охраны не допускали, даже если они были майорами МВД. Здесь метод нахрапа не подходил, здесь приходилось брать на жалость. Вечером после работы я вылавливал кого-нибудь из работников бухгалтерии или архива и рассказывал слезливую историю. Мне очень стыдно вам признаваться, но я подозреваю, что моя жена гуляет. Лицо женщины размягчалось, иначе и быть не могло, потому что в качестве жертвы я обычно выбирал женщин перезрелого возраста, которых бросил муж, а лучше два. Я очень люблю свою жену, а она мне изменяет. С, -с, -с, «С». И, наклонившись я на ухо и шепотом, произносил искомое имя. У женщины глаза на лоб лезли, но одновременно в них вспыхивал огонек любопытства. «Это же не сплетня». «Это всем сплетням сплетня». «Да, так получилось». Я человек не из последних, скромно говорил я, отступая на шаг к своей навороченной, угнанной два часа назад и на марке, чтобы она могла получше рассмотреть мои накануне купленные в валютном магазине наряды. И, тем не менее, она предпочла его. Женщина сочувственно вздыхала. Но дело не в них, дело в детях. У нас трое детей, мальчики в чем виновны они. Я не против, чтобы уходила жена, потому что я ее очень люблю, и не желаю ей несчастья, но я не хочу, чтобы уходили дети, потому что я их люблю еще больше. Я выпускал на небритую щелку скупую мужскую слезу. Ой, простите, ради бога. У женщины начинала подрагивать нижняя губа. — А чем я могу вам помочь? — спрашивала она. Я не уверен до конца, что это он, хотя... Да, наверняка это он. Но я не могу ничего предпринять, пока не буду уверен, что это он. Наверное, мои речи были не совсем логичны. То уверен, то не уверен, то опять уверен. Но именно такие сумбурные и нелогичные признания оказывали на женщин наилучшее воздействие. Я писал их с телевизионных сериалов, без зазрения совести передирая целые цитаты, Похоже, те сценаристы и продюсеры лучше знают, что, и как, и в какой форме надо говорить женщине, чтобы заставить ее поверить в предполагаемые обстоятельства. По крайней мере, если судить по рейтингам. — Только вы можете помочь мне. — Ну что я могу сделать? — искренне удивлялась женщина. — Ну пустяк. Я подозреваю, что это началось в командировке. И продолжается в командировках. Она все время ездит. Все время с ним. Наверняка с ним. Я хочу узнать. Я должен узнать. Я прошу вас, просмотрите время приездов и отъездов. Ведь это никому не повредит. Скажите мне, куда он ездил, а я сравню. Я знаю дни, когда ее не было дома. Я прошу вас, спасите меня, только вы можете спасти меня, только вы, одна. Я готов заплатить любую сумму, деньги для меня ничего не значат, только любовь, одна только любовь. Вот, возьмите». И я совал в сумку женщины скомканные купюры и плакал, и целовал ей руки, и вставал на грязную мостовую на колени, плакал, целовал руки и вставал на колени, чтобы пробудить встречный эмоциональный порыв, а деньги совал, чтобы в случае чего усмирить не в меру болтливую помощницу. Эмоции — это слабость, которую могут простить, а деньги, заплаченные за информацию, — измена, за которую спрашивают по всей строгости. Тот, кто помогает, добровольно любит рассказывать о своем благородном поступке. Тот, кто берет за него дензнаки, обычно молчит. «Я буду ждать вас здесь завтра». «И послезавтра, и столько, сколько будет необходимо, хоть целую вечность. Вы поможете мне, поможете. Ведь это только командировки, в которых нет ничего запретного. Я могу надеяться, могу». Когда я получал требуемую информацию, я ломал свой прежний образ, я совал в сумку еще денег и говорил, на этот раз я, кажется, ошибся. «Нет, сроки командировок не совпадают. Они не ездили вместе». Наверное, это был кто-то другой. И делал движение, как будто собирался уходить. «Возьмите обратно деньги!» — кричала вслед женщина, протягивая мне купюры. Я останавливался и жестко говорил, переходя на ты. «Оставь их себе. Они тебе нужнее. Взгляни на себя в зеркало и купи макияж и новую одежду. Ты сделала работу, работа должна оплачиваться». После этих слов дальнейшее расползание сплетни было исключено, не о чем было рассказывать.